Глава 11. Дорогие учёные, недавно я посмотрела телепрограмму Роберта Седлбоу о вашем проекте, и меня глубоко тронула ваша работа по исследованию пингвинов Адели. В Антарктиде. Я восхищаюсь вашим стремлением защитить этот вид и вообще считаю защиту всех видов чрезвычайно важной задачей. И поэтому я решила в случае, если ваша работа действительно окажется такой ценной, как и представляется мне сейчас, то проект унаследует от меня по завещанию внушительную сумму. Принимая это во внимание, я собираюсь посетить вашу базу в ближайшем будущем. чтобы получить дополнительную информацию и убедиться, что ваша работа достойна такого внушительного пожертвования. Я привезу с собой еду и всё необходимое, но мне понадобится комната на 3 недели, желательно с ванной. И я хотела бы участвовать в ваших исследованиях и наблюдениях за пингвинами в разумных для вас пределах. С уважением, Вероника Маккриди. Примечание: Добрый день. Меня зовут Эйлин Томпсон, миссис. Я помощница миссис Макриди. Миссис Макриди попросила меня отправить вам это письмо, потому что сама не пользуется электронной почтой. Она пребывает в здравом уме и твёрдой памяти, но часто меняет свои решения. Так что на вашем месте я бы не особо беспокоилась и не воспринимала бы всё вышенаписанное всерьёз. С наилучшими пожеланиями, Эйлин Томпсон. Дорогая миссис Томпсон. Спасибо за ваше письмо. Я был бы очень признателен, если бы вы передали миссис Макриди наше почтение и наш ответ. Большое спасибо и самые тёплые пожелания, Дитрех Шмидт. Дорогая миссис Макриди. Мы рады вашей поддержке и счастливы, что вы заинтересовались нашим проектом по исследованию пингвинов Адели. Однако, условия в лагере ограниченные и чрезвычайно скромные. Мы располагаем только самыми необходимыми удобствами. У нас мало горячей и холодной воды, а спальни с собственной в ванной и мечтать не приходится. Мы были бы рады встретиться с вами, но не сможем принять вас так, как вы предполагаете. Я прилагаю брошюру о пингвинах Адели, она может показаться вам интересной, и, конечно, мы будем благодарны за любой вклад в их защиту сейчас или в будущем. Безмерно благодарен за проявленный интерес, Дитрих Шмидт. фин виновет и глава команды острова Медальон. Господин Дитрех, простите, что снова беспокою вас, но миссис Макриди настояла, чтобы я отправила вам это письмо. С уважением, Эйлин. Дорогой господин Шмидт. Спасибо за быстрый и содержательный ответ. Как я упомянула ранее, ваш проект в конечном счёте получит от меня 7 млн фунтов, если мне понравится в вашем исследовательском центре. Я забронировала билеты до острова Короля Георга, а оттуда поплыву на пароме компании Blue Ferries. На остров Медальон я прибуду 8 декабря в 8:30 утра и буду очень признательна, если вы пришлёте за мной одного из своих сотрудников и поможете мне добраться до вашей базы. Пожалуйста, не беспокойтесь об удобствах. Прожив последние 53 года из моих 86 на западном побережье Шотландии, Я сумела воспитать в себе определённую твёрдость и легко живу в некомфортных условиях. Элин изучила климат на вашем острове и сказала мне, что во время антарктического лета температура колеблется около нуля, что не намного ниже, чем декабрьская температура здесь в Айершире. Я, естественно, оплачу проживание и питание на время моего пребывания у вас. Аренда роскошной квартиры в Лондоне, насколько мне известно, стоит около 400 фунтов за сутки. Поэтому я буду платить вам по 400 фунтов за 24 часа моего пребывания. Поскольку вы упомянули, что удобства у вас самые базовые, не сомневаюсь, что это лишь вой покроет все расходы и неудобства, связанные с проживанием дополнительного человека в вашем исследовательском центре. Я с радостью покрою другие непредвиденные расходы, вызванные моим визитом. Все необходимые лекарства и все нужные для меня предметы быта я привезу с собой. Я в долгу перед вами и с нетерпением жду своего приезда. Искренне ваша, Вероника Маккриди. Дорогая Элен, мы напуганы и обеспокоены последним письмом миссис Маккриди. Хотя мы и чрезвычайно благодарны за её великодушное предложение, Но мы не можем принять её на целых 3 недели. На самом деле, мы не можем принять вообще никого, не говоря уже о человеке преклонного возраста. Хотя у нас изредка и бывают гости на острове Медальон, это совсем не туристическое место, и мы каждый день заняты нашими исследованиями. Я не сомневаюсь, что намерения миссис Макриди великодушны, и обещанная ею сумма невероятно щедра. Но, пожалуйста, не могли бы вы объяснить ей, что этот план просто не осуществим? С наилучшими пожеланиями Гитрих и команда острова Медальён. Уважаемый господин Шмидт, мне очень жаль. Я действительно думала, что миссис Макреди передумает. Обычно она так и делает. Но в этот раз, похоже, зациклилась на своей затее. Бесполезно пытаться остановить её, это только делает её ещё более решительной. Но, пожалуйста, не волнуйтесь, она правда очень сильная и выносливая. В 90% случаев она на коне. Так что, уверена, всё не так уж страшно. Это всего на 3 недели. Дорогая Эйлин, есть ли у миссис Макриди какие-то родственники, с которыми мы могли бы связаться по электронной почте? Мы, конечно, не сможем запретить ей приезжать, но точно не хотим быть ответственными, если вдруг с ней что-то случится. С наилучшими пожеланиями, Дитрих. Уважаемый господин Шмидт. У неё есть только внук в Болтане, но они совсем не видятся. Вот его электронный адрес на всякий случай. Уважаемый господин Патрик Макриди, полагаю, вам известно, что ваша бабушка, миссис Вероника Макриди, забронировала билет на самолёт в Антарктиду с явным намерением посетить нашу базу. Это нас очень беспокоит. Она может приехать и осмотреть наш исследовательский центр в течение часа, но я бы попросил вас объяснить ей, что трёхнедельный Или двухдневный визит будет невозможен из-за отсутствия у нас удобств. Всегда хорошо, когда кто-то проявляет заботу о будущем наших пингвинов и о нашей научной миссии. Но мы были бы крайне огорчены, если бы с ней случилось что-нибудь неприятное, пока она здесь. Помощница миссис Макриди Эйлин Томпсон заверила нас, что она на коней 90% времени, но 90% может быть недостаточно. Я действительно думаю, что ваша бабушка не представляет себе, как здесь тяжело. Холод может быть серьёзной опасностью для любого человека в преклонном возрасте, вне зависимости от состояния здоровья. Я искренне надеюсь, что вы сумеете отговорить её, объяснить, почему мы не можем принять её на более долгое время. С уважением, Дитрих Шмидт, пингвиновед и команда острова Медальон. Уважаемый Патрик Макриди, пишу вам снова. так как не дождался ответа на предыдущее письмо и переживаю, что вы его не получили. Не могли бы вы, пожалуйста, связаться с нами по поводу вашей бабушки, Вероники Макриди, как можно скорее? Дорогая Эйлин, мы попытались связаться с внуком миссис Макриди, но безуспешно. Не могли бы вы сообщить миссис Макриди, что мы не сможем принять ее во время ее визита в Антарктику? Но мы желаем ей хорошей поездки. Уважаемый господин Дитрих. Мне жаль, что вы не смогли связаться с Патриком, хотя не думаю, что это бы помогло. Миссис Макледи очень тверда в своём намерении посетить вас и увидеть пингвинов. Боюсь, мне не удастся её отговорить. Она и вправду очень независимая и упрямая. Вы поймёте это, когда познакомитесь с ней. Уверена, всё будет в порядке. Всего хорошего, Эйлин.